ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Часы в столовой показывали четверть шестого, когда в кухне постучался водовоз. — Кто тут? — спросила его проснувшаяся кухарка, однако не поднимаясь с плиты. — Я, отвори, Степановна, воду несу. — Его об эту пару проняло, — ворчала она, зевая, и встала со своего ложа. — Погоди, я только свечу зажгу. «Вишь, и тень какая!» Она зажгла свечу и, как спала, во всем утреннем неглиже, отворила водовозу дверь. Быстро ворвался в отворенную дверь холодный воздух и в виде пара заклубился по комнате. «Что это? С этой парой тащишься?» — проговорила она, придерживая на груди рубашку и прикрывая свои прелести. «Обходи скорей, да забирай дверь плотнее». Окончилось совсем. Ничего, жир поубавится. Виж, лопнуть хочешь? Любезничал водовоз. Ну-ну, ругатель. Проходи, что ли. <связывая> <связывая> Зевала она вслух. Пора и мальчикам вставать. Подумала она и закричала: "Ах, Мишутка, Ванюшка, Федор, вставайте!" Но это было напрасно. Мальчики встали только тогда, когда она принялась их расталкивать. Перекрестившись несколько раз на образ, висевший над кроватью, они вышли из своей конуры и, иззевая, сели на скамейку. Холодно им сосна и больно глядеть на свет пылающей свечи. — Ванюшка, чего остолбенил то Что, глаза выпучил? Принимайся за дело! — Обратилась кухарка к самому меньшему из них. — Чисти хозяйские сапоги. Да еще вот ножи вычистить надо. Вчера после ужина грязные остались. — Сейчас! И мальчик принялся за дело. — А ты что ж, мешутка? Да погоди ты, успеешь. — Чего успеешь-то? Вот хозяин встанет, не будет все готово, так он тебе задаст. Федору, как старшему, она ничего не сказала. Ему было уже восемнадцать лет, он пользовался ее расположениями, и у них подчас разыгрывалась известная сцена, где он изображал Иосифа Прекрасного, а она жену Пентифрия. Он только поставил самовары и не прикоснулся ни к какой работе. Половина восьмого. В кухню вошел Черноносов и, как всегда, с самой пасмурной и недовольной физиономией. На нем было какое-то подобие халата. Он пришел за горячей водой для бритья. — Налый вода немножки, проговорил он, по обыкновению ломая язык, и подал Федору оловянную кружку. — Вот уже четверть девятого. Время идти в лавку. Поспешно допивают мальчики свой чай из глиняных кружек. — А что, пареньки, не здесь ли живет купец Михаил Иванович Черноносов? Спрашивает входящий мужичок В валенках и в лисей шубе. — Ой, дядюшка Герасим! Кричит Ванюшка и бросается Навстречу к пришедшему. — Здравствуй, здравствуй! Говорит тот, целуя его. — Мать и отец тебе кланяются. Вот тебе посылка от них. Письмо тамотка есть. — Здоровы ли, тятенька и маменька! Спрашивает Ванюшка, Принимая небольшой пестрединный тючок. «Здоровы, здоровы! Отец по осени в Питер сбирается!» Двое других мальчиков и кухарка были немыми зрителями этой сцены. Но сцена эта тотчас же была прервана. В кухню вошел Черноносов. Он был во всех своих доспехах, в харьковой шубе и котиковой фуражке. «Марш в лавку!» — скомандовал он. Мальчики засуетились. Ванюшкин дядя отвесил черноносову поклон, но тот не обратил на него никакого внимания. — Что стоишь-то? Клади там на кровать, уже посмотришь. В лавку пора. скорый немножки. И брови его нахмурились еще больше прежнего. Э, — Пиши письмо от к матери, а я зайду через неделю, оказия будет, — проговорил Герасиму ходящему племяннику. — Должно быть и круто у вас, хозяин-то, — обратился он к кухарке, когда они остались вдвоем. — И не говори, — отвечала та, обрадовавшись, что можно выругать хозяина. — Аспид, а не человек. Тот — Тот-то я вижу. Но прощения просим. Весь день продумал бедный Ванюшка о посылке и о письме. Ему очень хотелось узнать, какие гостинцы прислали ему отец и мать, и что они пишут. Радостно побежал он домой. Полупудовая тяжесть, мешок с шелком, который он нес домой для разматывания, казалась ему самую легкую ношую. Он уж давно бы добежал до дому, ежели бы не обыкновение идти за хозяином. А черноносов в этот день, как назло, шел тише обыкновенного. Прибежав домой, Ванюшка тотчас же бросился к посылке и принялся распарывать пестридину. Гостинцами были сушеная малина, сдобные лепешки и две холстинные рубашки. Но ну вот, наконец, и письмо. Он схватывает его, сламывает хлебный мякиш, которым оно было запечатано, и начинает читать. Смотрите, как углубился он в чтение, как блестят его глаза! Какая улыбка удовольствия мелькает на губах. А между тем, в письме, кроме поклонов от родителей и родни, с поименованием их по имени и отчеству ничего не написано. В конце письма сказано «Отпиши нам о себе, любезный сыночек Ванюшка, как ты живешь и любит ли тебя хозяин?» Он свертывает письмо и хочет тотчас же писать о себе, но вот беда — «Где взять перо и чернил?» Долго думает он. Наконец решается попросить у хозяйки. «Александра Ивановна!» Робко говорит он, вошедший в кухню хозяйки. «Дайте мне чернил, перышко и бумажки». «Она что тебе?» «Письмо в деревню писать надо». «Ну, погоди, я спрошу у Михаила Ивановича». Она ушла из кухни. Ванюшка стал ожидать письменных принадлежностей, но он жестоко ошибся. Вместо Александра Ивановны в кухню выбежал сам Черноносов и накинулся на него. — Какой тебе бумажки нужно? Зачем? — Письмо в деревню писать надо, — чуть слышно проговорил мальчик. — Что за глупости успеешь? За дело приниматься нужно. Чем у тебя голова занята? «Разматывай шелк теперь! Завтра напишешь!» Тем дело и кончилось. Бедный Ванюшка так и не писал письма ни сегодня и ни завтра. Он уже не смел больше просить чернил и письма. Когда же пришел за письмом дядя Герасим, то Ванюшка настрочил несколько слов карандашом и велел словесно передать, что всем кланяется. Прошли святки с их гаданием и переряживанием, прошло и крещение. А праксинцы уже не гуляют более на Невском, а перенесли свою резиденцию на Дворцовую набережную. Наступило то время, когда все женихающиеся праксинцы помышляют о соединении себя узами гименея. Только и слышишь, что тот-то женился на такой-то и берет столько-то, Такой-то выдает дочь за такого-то и дает столько-то. А праксинец, какой бы он ни был, хоть лыком шитый, по местному выражению, хоть торгующий на развале ржавыми пуговицами и битой посудой, и то не женится на невесте-беспреданнице, и поэтому туземные невесты бесприлагательного, наверное, останутся в девицах. По мнению апраксинцев, брак есть дело коммерческое, и потому-то именно оно делается, как и все биржевые дела через маклеров, то есть свах, которые имеют невест на все руки. В последнее время, впрочем, на апраксинам завелась следующая мода. Хозяева начали выдавать своих дочерей за своих приказчиков. Если смотреть на это с критической точки зрения, то это очень практично. Приказчик, знающий хорошо дело, которого отец невесты знает несколько лет и пригляделся к его характеру, может быть гораздо лучшим мужем, чем какой-нибудь сосватанный свахою хозяйский сынок, торгующий из-под отцовской палки. Приказчик, которого отец невесты поставит на ноги и снимет для него лавку, будет способнее прокормить семейство. Как бы ни были ограничены средства Праксинса, им он непременно сделает более или менее парадную свадьбу, хотя бы на это ему пришлось употребить более половины своего состояния. День свадьбы обыкновенно празднуется у кухмистера, где бывает обеденный стол и после танцы нередко часов до шести утра. Случается так? что, ежели жених не умеет танцевать, то нарочно учится для того, чтобы пройтись несколько кадрилей. Вот как по обыкновению устраиваются браки. Лишь только жених найдет себе подходящую невесту и сойдется в приданом по росписи, принесенной ему свахой, тот же же просит у отца невесты назначить день последних смотрин. День назначается, и жених в сопровождении родственников является в дом будущего тестя, который встречает их. Нет ничего глупее этой сцены. Все садятся, начинается разговор о погоде, о церквах и незаметно сворачивается на торговлю. «Здесь жених крепись, он должен выказать все свое знание дела». Вскоре является невеста, робко потупляет взор, раскланивается и садится. За нею следом идут мать и сваха. Минут с десять все еще длится разговор. Наконец жених встает с места и шепчет отцу невесты. — Мне нужно с вами кое о чем переговорить. — Пожалуйста, пожалуйста, — отвечает тот, и они уходят в другую комнату. Здесь жених объявляет, с каким намерением он пришел в дом и спрашивает, все ли то есть за невестой, что означено в росписи. Тесть согласен, ударяет по руке будущего зятя, лобызает его, выводит его перед лицом невесты и объявляет женихом. Все молятся Богу, причем мать невесты и вся женская родня считает за нужное прослезиться. Является бутылка хересу, присутствующие пьют и поздравляют с начатием дела. Жениха тоже принуждают выпить. Он берет рюмку, прикасается к ней губами и снова ставит на поднос. Великий искус для пьющего человека. Но было бы верхом невежества, ежели бы он выпил всю рюмку». Тогда бы он проиграл во мнении родни по крайней мере процентов на двадцать пять. Подают чай. Жених садится рядом с невестой, и здесь-то следует еще одна приглупейшая сцена, едва ли не глупее сцены встречи. Жених всеми силами старается быть любезным, хочет сказать что-нибудь дельное. Но, как не осматривает потолок и печку в комнате, ища в них вдохновение, все-таки остается нем, как рыба. А невесте самой начать разговор неприлично, сочтется выскочкой. Ей еще с малолетства натолковали, что она должна быть скромной и больше молчать. Наконец жених откашливается и спрашивает. — А, я вам нравлюсь? — Да отвечает невеста, — и вы мне тоже нравитесь. Погодите, мы с вами лихо заживем. Снова следует молчание, и будущие супруги снова начинают созерцать один потолок и печку, а другая свое платье. Присутствующие выводят их из замешательства и продолжают прерванный разговор о торговле. На другой день отец невесты выходит в лавку, — Потирает, стоя на пороге свое брюхо, и объявляет соседям, что выдает дочь замуж, выражаясь следующим образом. — А ведь мы-то вчера, дочка-то, Богу помолились, по рукам ударили, пропили. — За кого? — За Семен Брюхина. — Ну, поздравляю, славный парень. И через час весь Апраксин знает уже о вчерашнем происшествии. С этих пор жених начинает ходить к невесте каждый день, вплоть до самой свадьбы. Наш знакомец Степан Иванович Харламов тоже выдает свою дочь замуж. Жених Николай Михайлович Бирюков, мужчина лет двадцати двух, но уже покутивший на своем веку. Жених очень выгодный из современных. То, что на Апраксином называют мазиком, с галантерейными манерами, носят усы и ходит во фраке, отчего он очень нравится невесте. Отец его торгует железом и очень богатый человек. Через неделю назначена свадьба, заказаны билеты и нанята у Сорочихи парадная золотая карета четверней и с двумя лакеями. Сорочиха — содержательница извозчичьих карет. У Степана Ивановича каждый день вечеринка. Жених является с приятелями и начинаются танцы. У невесты гостят все ее подруги и помогают дошивать преданное. Вот и сегодня приехал жених с приятелями, привез для девиц конфет и сделал сюрприз, нанял топера. Все безотчетно веселы. Смех, говор, старики играют в горку. «Веселая свадьба», — говорят гости. Оттанцевали кадрили, молодежь отправилась затянуться. Кто в явь, а кому это удовольствие запрещено, тот и тайком. Приятели уже порядочно заложили за галстук. Даже и жених выпил несколько рюмок вина и заедает кофеинкой и пфеферментами. «Смотри, не ешь этих мятных лепешек, которые сейчас подумают, что заедал». — дает совет его приятель Миша. — От меня тятенька как услышит, что и пахнет, так и начнет коситься, сейчас догадывается. — Ничего, — отвечал жених, — в разговоре как-нибудь упомянул, что живот, дескать, болит. — о когда ж мы с тобой покутим в последний раз? — спрашивает Федя, тоже мазик, с кучей брелоков на часовой цепочке. — В воскресенье, братцы, в воскресенье. — отвечает жених. — Вечером нельзя, здесь быть надо, а мы с утра закатимся, часть это с десяти. Браво, и после выспаться успеем. Знаешь, брат, я больше с Лихачом Николашкой ни за что не буду ездить. Лихую он штуку со мной делал. Ездил я с ним на Петровский, девочка со мной была. После, знаешь, на обратном пути отвез он ее и поехал домой. Я никогда у наших ворот не останавливаюсь, всегда на углу, не доезжая нашего дома. Вышел из саней, да и подаю ему пять рублей. Просит на чай. Даю рубль, мало. Сколько ж говорю, тебе нужно? Пять рублей, говорит, само по себе, да красненькую на чай дайте. Да что ты, говорю, с ума сошел? Да иду от него прочь. А он меня окликает. Василий Родионович, пожалуйте, говорит, на пять слов. — Что тебе, — спрашиваю? — Дайте, — говорит, — на чай, а то беспременно тятеньке вашему скажу, что вы со мной ездите, да и про дамочку вашу ему расскажу. — Это про Маньку-то? — Ну, тут просто вскипел я. — Ах ты, — говорю, — подлец, а э, таки карманная выгрузка. — А он мне, — не ругайтесь, — говорит, а дайте красненькую, а то, ей-богу, тятеньке вашему про все расскажу. Я ведь его, — говорит, — хорошо знаю. — Ну, бился я, бился, да и отдал деньги. Что, думаю, если вдруг правду отцу расскажут? Беда! Вот какая сволочь! Вся компания захохотала. — После я уж вспомнил, что он со мной ездимши все меня выпытывал, где мы торгуем, да где живем. Это он подвох делал. — Ах, братцы, как бы мне с моей Катюшкой развязаться! — Ну, ежели что задумает, — шепчет жених, наклоняясь к своим приятелям. — Три сотенный бы дал, только бы отстала. — Погоди, обделаем, все будет на мази. — Нет, брат, табак — дело, — отвечает жених, затягивается папиросой и трясет своей завитой головой. Поздно уехал жених с приятелями, и девицы, вытащив в залу несколько перин, начали укладываться спать. Что визгу, что шуму, что замечаний про кавалеров, обдумывание нарядов к свадебному балу. Долго-долго не могли они уснуть, но проспали зато на другой день часу до первого. Прошло воскресенье. В одной из гостиниц свершился прощальный кутеж. Николай Михайлович Бирюков провожал свою холостую жизнь. Много было выпито разного вина, и приятели жениха напились или, по их выражению, насандалились до положения рис, да и у самого жениха сузились глаза и плохо ворочался язык. Кое-как с помощью лакеев добрели они до номеров и из объятий Бахуса перешли в объятия Морфея. Жених тоже последовал их примеру и уснул сном праведника». Но, помня, что ему сегодня надо быть у невесты, предварительно дал приказание разбудить себя в шесть часов и приготовить побольше зельтерской воды и лимонад Газосу. С трудом растолкал номерной лакей жениха и его приятелей. Многие взглянули на себя в зеркало и сами не узнали своих физиономий, чужие лица, да и только... Как не умывались они холодной водой, как не отдувались зельтерской водой и лимонадом, но все еще были далеко не трезвы. Ой, похмелиться бы важно, заметил кто-то, но жених объявил на отрез, что больше ни синь пороху не будет, а кто только одну рюмку выпьет, того он не возьмет к невесте. Но это еще не все, читатели, это не последний кутеж. Настоящее безобразие будет впереди. У апраксинцев, да и вообще у купечества средней руки, существует дикий обычай — за день или дня за два до свадьбы ездить огромной компанией в баню. Это бы еще ничего, пускай себе моются. Но мытье это происходит среди страшного пьянства и оргии, да и не одних мужчин, а даже у женщин. В понедельник вечером к жениху Бирюкову собрались все его приятели, отправились в Туликовой бане, где и взяли большой парадный номер, который нарочно устроен для подобных случаев. Что там было и каковы были при выходе из бани, приехавшие омывать свою грешную плоть, можно судить потому, что по приезде два мальчика Бирюкова внесли в баню большую корзину с разным вином, а по выходе не вынесли ни одной бутылки, да еще прибавьте к этому поддавание вином на раскаленную каменку. Двое приятелей жениха напились даже до совершеннейшего бесчувствия. Их пробовали отливать водой, терли им уши, но ничего не помогало. Кое-как напялили на них рубахи, окутали в шубы и повезли домой. То же почти было и у женщин. Невеста в сопровождении своих подруг, свахи, замужних родственниц и женской прислуги отправились в ту же баню, стою только разницу, что днем. И здесь не обошлось без вина». Обычай требуют, чтобы в этот день пили вино и поддавали им на каменку. Но Руси говорят, что ежели баба выпьет на грош, то накричит на рубль, и это чистейшая правда. Запели, закричали, завизжали моющиеся и даже составили кадриль под песни с аккомпанементом ударов в тазы. Ежели читатель вам когда-нибудь случится увидеть на улице две-три кареты, нагруженные женщинами и везомые лошадьми, гривы из бруя которых украшены цветными лентами, знайте, это непременно едет из бани невеста в сопровождении своих безобразниц-родственниц. Бестыжие и цинизм этих баб превосходит иногда всякие границы». Они доходят до того, что не только поют на всю улицу песни, но даже высовываясь из окон карет, задевают и ругают прохожих и нередко бросают в них вениками и порожними бутылками. В это время бедная невеста и ее подруги, сгорая от стыда, укутываются в платки, стараясь не быть замеченными прохожими. Еще до приезда Бирюкова К невесте приехал Вася, его шафер и дружка-жениха. Тот самый Вася, которого надул лихач на десять целковых. Он привез ларец. Между платочками, перчатками, духами, мылом, румянами и белилами там были и ценные вещи. Золотые часы с брошкой, браслет бриллиантовый и такие же шпильки. Вскоре приехал жених. Он был чем-то расстроен. Посидев немного с невестой, он пошел покурить в Молодцовую и мигнул своему шаферу Васе, чтобы тот следовал за ним. У Степана Ивановича в зале не курили. Он не был раскольником, но не терпел табачного дыма. «Дело, брат Яман, Вася!» «А что?» «Да с Катюшкой сообразить не могу!» «А что же?» «Да была у меня сегодня в лавке!» Давал ей три сотни, так не берет. Даже совестно, при молодцах, плюнула и ушла. Что, если она к отцу явится? Табак, брат, дело, истинный я мансорт. И Вася щелкнул языком. Что ж ей, мало, что ли? Там-то и дело, что нет. Ни копейки, говорит, не возьму. Давай говорит, и не бойтесь, что я свадьбу вашу расстраивать стану. Я, говорит, стыда на себя не возьму. Я, говорит, вас ненавижу теперь. Я вот что думаю, Вася, нет ли тут какого подвоху? Смотрю, чтобы в чем другом не наегорило. Моргофон ты, брат, и больше ничего. Крестись обеими руками. Известно, чиновничья кровь заговорила. Тятенька в суде строчил и служил. На грош амуниции, на рубль амбиции. Что она... — В церковь, что ли, придет? Грешутку поставим у двери, да и не пустим ее. Жених немного повеселел. В молодцовую вошел Степан Иванович. — Николай Михайлович, подь сюда. Мне с тобой потолковать нужно. Он привел его в комнату, где стояла приданая невесты. Комната эта походила на мебельную лавку. Она была вся заставлена стульями, комодом, туалетом, шкафами, диванами и прочей мебелью. — Считай. И Степан Иванович вынул из бокового кармана пачку пятипроцентных билетов. — Десять тысяч, верно? — спросил он, когда Бирюков сосчитал билеты. — Ну, теперь давай их сюда. Видишь, я кладу в комод верхний ящик. Жених не хотел быть один свидетелем всего этого и позвал своего отца. В присутствии их были положены деньги в верхний ящик комода. Жених сам запер его и ключ положил в карман. «Ну, теперь сделал все на чистоту. Обнимемся, сват!» И Степан Иванович обнял сперва свата, потом жениха. Вообще в этот день жених не бывает долго у невесты, и потому Николай Иванович в часу в одиннадцатом ушел домой. Невеста разобрала свой ларец и отделила девиц, которые не ночевали эту ночь у нее, и уехали со своими родными домой. В субботу, накануне дня свадьбы, к жениху отправляли приданное. За приданым приехал дружка. С ним было человек тридцать носильщиков, все в синих кафтанах. У невесты их угощали водкой и подарили по платку. — Ну, дай бог здоровья Николаю Михайловичу. Видишь, как он почитает свою невесту, — говорила сваха. — Народу-то, народу-то что за преданным пригнал? Совсем парадом понесут. Дружка подошел к комоду, отворил верхний ящик, вынул оттуда деньги и, сосчитав их, положил себе в карман. Носильщики начали выносить мебель на двор. Дело дошло до перины. Подруги невесты сели на нее и не давали выносить. Началась церемония выкупа перины. «Отдайте, девица, — Отдайте, девицы, говорил стоящий перед ними дружка. — Я вам в ножки поклонюсь. — О, экс к чем подъехали, — кричали ему девицы. — Идешь, выдаешь, домой не донесешь, — заметила сваха. — А чего же вы хотите? — А выкупу. — Ну, вот вам, — проговорил дружка и вынул десятирублевую бумажку. — Дешево цените, — закричали девицы. — Не отдадим. И запели. — Как на дружке-то штаны после деда-сатаны. — Прибавляй, прибавляй, полно сквалыжничать-то. Ведь это перина, без нее никак уж не обойдешься, вещь самая нужная. — говорила сваха. Девицы засмеялись. Дружка дал еще пятнадцать рублей. — Мало, мало! — кричали девицы и снова запели ту же песню. — Да много лишь вам надо-то! — спросил дружка. — Давайте еще столько же, тогда и отдадим. — Ну, хорошо, дам. Только мне по поцелую от каждой. — Ну, давайте. Дружка дал еще двадцать пять рублей. Девицы встали с перины, запели песню, в которой говорилось, что «Друженька хорошенький пригоженький, на друженьке шапка во сто рублей, шуба в тысячу», и дали ему обещанное, то есть поцеловали его. — А ну, Василий Родионович, теперь отправимся. Только вот дорожку смочить надо, чтобы не пылило. Уж по порядку так следует, — говорила дружке сваха. Появилось вино. Дружка выпил восемь рюмок. Почти каждая девица требовала, чтобы он пил за ее здоровье. Ну, теперь уж пора ехать. Отпустить меня, девицы, проговорил он не совсем твердым голосом. Глаза его уже порядочно сузились. Прощаясь с ним, мать невесты подарила ему материи на сюртук. Ну, прощайте. — Стой, стой, родной, посошок на дорожку выпить надо. Выпили посошок. Девицы начали выносить на двор перину и подушки и укладывать их в карету. Дружка надел шубу. Она была вся в бантах из цветных лент. В то время, как совершался выкуп перины, девицы успели украсить шубу. В карету между подушек и периной сели дружка и сваха. Богом! Трогайте! кричали им с крыльца. Карета поехала. Отворять ворота! Не отворим! Выкуп давайте! Говорили стоящую ворот дворник, водовоз и кучер Харламова. Снова начался торг. За десять целковых ворота отворили, и потянулась процессия. Впереди несли кровать, ее несли шесть человек. Далее комод, шкаф и другую мебель. Шествие замыкала карета с периной, подушками, свахой и дружкой. Сваха сидела с образом в руках и шептала какие-то слова, могущие по ее мнению принести счастье в дом жениха. О это предануть несут? — спрашивали любопытные прохожие у насильщиков. У Харламовой за купца Берюкова отдают ее. С важностью отвечают носильщики и идут далее. Но вот настал день свадьбы. Не стану описывать сборы в церковь со стороны жениха и невесты, но скажу, что венчание было очень парадное. Церковь была в полном освящении, и на клиры пели невские певчие. Под конец апостола дьякон так хватил. «А жена то да боится своего мужа!» Что даже невеста вздрогнула, а мужчины одобрительно переглянулись и подумали, «Ишь, какая сила!» Теперь отправимся, читатели, на обед и на бал в квартиру кухмистера. Новобрачные еще не приезжали из церкви. В зале и в смежной с нею комнате накрыты обеденные столы. Они украшены фруктами, конфетами на горке и полинялыми цветами в вазах. Ежели вы проследите внимательно вины и напитки, которыми уставлен стол в зале, то на одном конце его увидите бутылки с металлическими украшениями на горлышках и ярлыками с более высокими ценами, чем на другом конце. Здесь сядут почетные гости. На столе же в другой комнате вина расставлены гораздо реже, Их заменяет пиво и графины водки. Гости уже начинают съезжаться. Кавалеры приглаживают перед зеркалом свои прически, дамы отряхивают платье и входят в залу. Сначала все как-то дичатся друг друга. Вот один фертик с закрученными усиками и с буклями на висках в виде сосисок прохаживается по зале. Стоячие воротнички и его рубашки так и упирают подбородок. Стараясь, чтобы их не измять, он ворочается всем телом. Немало также его стеснению способствует шляпа. Он совершенно не может придумать, что ему с ней делать. То прижмет к правой коленке, то к левой, то к груди, стараясь при этом выказать свой бриллиантовый перстень, надетый сверхбелой перчатки на указательный палец правой руки. В залу входит тятенька, маменька и двое чат их. Дочь пухленькая краснощекая девушка лет 16 в розовом тарлатановом платье, и сын лет девятнадцати в сюртуке и цветном галстуке с физиономией, напоминающей господина, которого обыкновенно пишут о царюльных вывесках. Те же усы, та же прическа. Тятенька их в длиннополом сюртуке идут их в сапогах. Из-под его клинистой бороды виднеются две медали. Одна на красной, другая на голубой лентах. Маменька с повязанной косынкой головой В длинных бриллиантовых серьгах И с довольно почтенного размера брюшком. Молодой человек с перстнем на указательном пальце Все еще прогуливается и думает. «Пора и о даме позаботиться, А то после обеда не успеешь носа утереть, Так и расхватают их. Вот важная штучка». — Пойду и попрошу ее на кадриль. Он предварительно топнул ногою, как застоявшаяся лошадь, поправил галстук и, нагнув немного голову, как будто кого-нибудь собирался боднуть, подошел к знакомой уже нам девице в розовом тарлатановом платье. — Позвольте вас ангажировать на первую кадриль, — начал он, расшаркиваясь. Девушка зарделась ярче своего платья, опустила глазки и прошептала — Извольте, а на ланце я не танцую. Кавалер, очень довольный собою, отошел в сторону. Ланце — русский народный танец типа кадрили, известен с конца XIX века. Музыкальный размер две четверти, состоит обычно из пяти фигур, каждая сопровождается особой мелодией. — Что, Маша, вот ты завербовала одного молодца... Шутит с ней тетенька. Главное дело, почин есть, а почин дороже денег. Ах, папенька, оставьте. Оставьте, а небось, самой Тлюба. А ты что ж себе, девушку не ищешь, обратился он к сыну. «Хошь, я тебе найду. Нет, тетенька, не извольте беспокоиться. Я лучше уже по-малости в горку сыграю. В углу на столе поставлена закуска с целой батареей штофов, графинов и бутылок. Поодаль стоят двое гостей в сибирках. Они разговаривают, но разговор их как-то не клеится. Головы их то и дело поворачиваются к закуске. Подобно магниту, притягивающему железо, стол с бутылками и штофами так и притягивает их. Несколько времени они борются с притягательной силой. Наконец, она берет верх, и они подходят к столу. — Выпьемте, Иван Иванович, — говорит один. — Ведь еще долго дожидаться. И наливает две рюмки. Официанту, стоящему поодаль, такая несвоевременная выпивка очень не нравится. Он начинает коситься. — А ты на венчание не поехал? — Не поехал. — Чего я там не видал? — Да, обыкновенно. И я вот тоже не поехал. Да и лучше оно. По крайности, мы здесь рюмку-другую выпьем. Говорит Иван Иванович, выпив рюмку водки и тыкает вилкой в селедку. Увидя это, официант не вытерпел и подошел к ним. — Уж вы хоть селедку не портите. Закусывайте вон сыром. А то какой вы вид теперь из нее сделали? — замечает он. «А что ж, мы разве не гости?» «Да кто ж говорит, что вы не гости? Да на все черед знать надо. Смотрите, разве кто пьет теперь?» «Ну, ничего, ничего, поправишь», — замечают гости и отходят в сторону. Комнаты все более и более наполняются гостями. Кажется, вся каста патрициев-хозяев собралась здесь, начиная с лицевой аристократической линии и до тряпичного ряда. Музыканты строят свои инструменты. В залу вбегает Миша, шафер жениха. В петлице его фрака красуется розан. «Михаил Ордионович! Михаил Ордионович!» — пищит ему одна гостья. Вы заметили, чья свечка больше обгорела, жениха или невестина? — Невестина, невестина, — в попыхах отвечает шафер и стремится далее. — Бедняжечка, раньше женишка умрет, — продолжает гостья и отходит в сторону. Но вот официант махнул салфеткой музыкантам и раздались звуки какого-то марша. — Приехали, приехали! — Послышался шепот, и в залу в сопровождении гостей вошли новобрачные. Живо бросилась мужская половина рода человеческого к закуске и в несколько минут опустошила стол. Некоторые женщины удалились в отдельную комнату и тоже пропустили по маленькой очищенной. Через четверть часа все уже сидели за столом. На самой середине перед вазой с цветами, на которой изображены сатир и нимфа, сидят новобрачные. По правую и по левую сторону их родители. Далее дьякон. Тот самый дьякон, который так удивил своим голосом в церкви. Еще дальше родственники и почетные гости, между которыми два офицера в парадной форме и квартальный надзиратель. Офицеры эти приглушены самим кухмистером. У одного конца сидит целый ряд девиц и напротив них кавалеры. В комнате, смежную с залою, поместились третьестепенные гости — молодцы Бирюкова и Харламова и все любящие выпить и вместе с тем боящиеся общественного мнения.